Глава 18. Даже если божество и не испытывает весь спектр эмоций, доступный обычному человеку, то сейчас я бы ни с чем не смог спутать явное удивление. Он реально завис, будто у него с космосом соединение пропало. А я ждал ответа. Может, в ритуале нет необходимости? Может, он невозможен? Сол мотнул растрепанной башкой, и к нему, наконец, вернулся дар речи. «Почему ты принял такое решение?» Он и правда выглядел заинтересованным. «Сложно сказать?» Я еще раз вытер кровь из-под носа. Почувствовал, что действительно хочу этого, в отличие от самого начала. В записях Найта я видел что-то про ритуал. «А, это!» Сол отмахнулся. «Такой ритуал нужно проводить в отсутствии покровителя. Тебе не надо!» «Ну, так и?» Я уставился на башка. «Что делать?» «И что потом? Типа мне нужно будет начать все сначала?» «С чего бы?» Сол поморщился. «Куда ты засунешь ту силу, которая уже есть? Или Райгара, например? Энергия уже растет, дар развивается. Думаешь, его можно вытащить из тебя?» «Потому и спрашиваю». Я улыбнулся через боль в челюсти. «Кстати, о Райгаре. Что он из себя представляет? Мне пока сложно с ним управляться». С одной стороны он вроде как часть меня, с другой — с сознанием. Шиза. Он проявление дара, ага. Но он не кусок твоей личности. Забудь. Сол широко улыбнулся. А кто он тогда? Пока не могу сказать точно. Сол покачал головой. Еще не понял до конца. Но его сознание — это часть другой души, не твоей. Ко мне закралась одна крамольная мысль. Не найто ли? Сол ничего не ответил, только заржал в голос. «Если он не прекратит шуметь, то меня и в этой тихой части сада кто-нибудь обязательно достанет, а видеть кого-то не осталось никакого желания». «Нет, точно не его, я бы узнал. Связь со ствирайнами достаточно сильная». «Но душу это ты не нашел», — съязвил я. «Да, в том и загадка», — протянул Сол. «Ладно, вернемся к первому вопросу». Я присел на ближайшую скамейку, и мне становилось холодно. «А, да. Так ты готов, значит?» Он уже достал из своих балахонистых одеяний длинную трубку. «Готов. Что делать, скажи?» Я кивнул. «Да ничего!» Сол оскалился. Вертикальные зрачки стали чуть шире. «Просто собери все это намерение в одну точку. Сконцентрируйся на этом желании. Я пойму». «Хорошо» я прикрыл глаза настраиваясь на то о чем говорил адресу о чем думал со дня охоты и пока мы ехали в поезде через пару секунд ощутил тяжелую ладонь башка упавшую мне на голову и открыл глаза вижу твое желание договор заключен улыбка сола казалась мне малость безумной браслеты обожгли кожу и засветились будто раскаленный металл я зашипел браслеты действительно нагрелись Через секунду все стало нормальным. И все, что ли? Я повел плечами. Тело налилось тяжестью. А ты что? Думал, у меня после этого крылья вырастут. Бажук снова заржал. Прекрасное ощущение, знаешь ли? Очень. Чуть запястье мне не поджарил. Я чуть отодвинул прилегающие к коже браслеты, но никаких ожогов под ними не оказалось. Честно говоря, ощущения совсем другие. Сол крепко затянулся своей эфемерной трубкой, выпуская чуть фиолетовый дымок. «Как с прежним, Санкари!» «Ты теперь настоящий адепт!» «И хорошо. Я с трудом встал со скамейки. Только будь добр, пару дней никаких заданий не выдумывай. Что-то я запарился». «Чего это?» Сол оказался напротив меня. «Ты так будешь очень долго развивать дар. Надо быстрее!» «Я же говорил, что собрался искать артефакт. Чем тебе не цель?» ты же получишь от него гораздо больше пользы. «Долго!» — недовольно протянул Сол. Все, я пошел. Усталость накатывала сильнее, будто сейчас после этого перезаключения у меня случился откат от применения дара. «Иди!» Божок пыхнул трубкой и моментально исчез. Решив последовать совету Бласа, я не стал возвращаться к толпе у зала торжеств и ускользнул в главный дом, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Предстояло тут провести еще один день, а рожа у меня выглядело мягко говоря, помятой. Главный дом особо не пострадал. Прислуга уже убирала последствия землетрясения, попадавшие в вазы и прочую утварь. Наверное, хрупкий зал торжеств на такое просто не был рассчитан. У Эбис точно должен быть врач. Или целительница. Только сейчас самостоятельно мне их искать не хотелось». Умывшись холодной водой и осмотрев появляющиеся на лице синяки, я махнул на все это рукой и пошел спать. Слишком длинным получился этот день. Следующее утро началось с того, что Блас вытащил меня и Атриса на улицу, и я сразу понял — будет читать нотации. За ночь сильно похолодало, и я кутался в единственную теплую кофту, натянув капюшон почти на все лицо. Мерзли даже уши. Блаз же не стал себе изменять и даже в поездку взял халат с рисунком кошка зайцев. Атрис выглядел таким же пометом, как и я. Он даже глаза толком разлепить не мог. Только стоял, чуть пошатываясь, будто спал на ходу. «Итак!» Блаз стал расхаживать из стороны в сторону. «Хорошо, что время было еще очень раннее, и на дорожке перед домом совершенно никто не ходил. Можно и не устраивать такие представления. Поговорили бы в гостиной...» Я зевнул. «Не спать и слушать меня внимательно!» Дед обратил на зевок внимание. «Но ты ж пока ничего не сказал!» Я зевнул еще раз. «Вот ты говорю!» Он злобно на меня зыркнул. «Причины вашей вчерашней драки меня не интересуют, но я не желаю, чтобы это повторялось. Ясно?» Мы с Атрисом промолчали. «Бить друг другу морды — не наш метод. Вы хотели спустить пар? Прекрасно!» Но вы находитесь на сборе клана, и теперь с разбитыми рожами пробудете до конца дня. Такое поведение неприемлемо. Понятно?» «А у Эбис нет целителя? Убрать синяки из ссадины?» Я чуть выглянул из-под капюшона. Обойдешься. бросил Блаз. «Отходите теперь и позортесь. Станет вам уроком на всю жизнь!» Есть медсестра, можете наложить повязки, если куда надо остальное пусть заживает самостоятельно ясно выдохнул я и для этого нас надо было будет не свет ни заря в качестве наказания не лупить же вас как непослушных малявок дальше Дед снова прошелся туда обратно. когда я вчера вернулся к людям, главе клана одна из женщин рассказала, что ты вытащил ее ребенка. «И что он ответил?» «Я ж приподнял капюшон». «Что это смелый поступок, хотя он тебя еще даже не знает. Поэтому, Найд, приготовься. Возможно, Арден что-то скажет о тебе». «И как мне реагировать?» «Подняться с места, ответить благодарственным поклоном. Это все, ответил Блаз. «Понял, хорошо». «Это, скорее всего, может случиться на ужине». «Обсуждения проходят в переговорных залах, и вы там присутствовать не будете». «Даже я?» — тут же проснулся Атрис. «А ты с какого перепугу там должен присутствовать?» — дед прищурился. «Ты пока не глава семьи. Я же готовлюсь к этому. Мне важно знать. Поговори с матерью», — отмахнулся Блаз. «На этом все. Я замерз. Дед развернулся и потопал к входу, оставив нас на улице. Я поежился на холодном порыве ветра и уже собирался спросить адреса, что он собирается делать, если не пустит на обсуждение, но тот уже успел тоже свинтить к дому. Половину дня я шатался без занятия, потому что клановые семьи обсуждали дела в провинции, запасы продовольствия, экономические стратегии и все то, что не имело ко мне никакого отношения. Да и туда особо никто не звал. До медсестры я все таки дошел, и милая темноволосая девушка обработала раны и даже чуть замазала синяки какой-то штукатуркой. Выглядеть стал куда лучше. Общее состояние тоже улучшилось, и, откапав в сумке форму для тренировок, я решил, что пора немного пробежаться. Если забью на физические нагрузки, то и без того худосочное тело Найта станет совсем никаким. А мне этого уж очень не хотелось. Пока спускался из комнаты, вспоминая примерно, где на территории усадьбы можно побегать, мне встретилась Юна. На ней был простой серый брючный костюм, но это тоже смотрелось довольно мило. «Ой, привет! Как ты?» Она подскочила ко мне и обняла. «Вчера, говорят, ты помогал всем успокоиться. Меня просто сразу брат утащил через главный вход». Было дело. Я улыбнулся. «Все в порядке». «Это ты вчера так пострадал?» Она провела нежными пальчиками по моему лицу. Не совсем, но скоро пройдет. Я перехватил ее ладонь и чуть сжал. Юна тут же порозовила. Эта девчонка явно нарывается на. Жаль, что сегодня уже придется уезжать. Она вздохнула. И мы потом не скоро увидимся. Ничего страшного. Я выпустил ее руку. Не в последний раз видимся. Юна хотела сказать что-то еще, но за ее спиной появился светловолосый парень лет двадцати пяти. Одно лицо с девчонкой, если честно. «Хватит тут зависать, пошли», — строго сказал он и заставил ее обернуться. «Конечно, иду!» Она быстро повернулась ко мне и шепотом сказала. «Это мой брат, ему никто не нравится, так что я побежала». «Давай!» Я кивнул ее брату, получил презрительный взгляд и пошел себе вниз. «Какие все нервные! Просто кошмар!» «В конце концов, не застал же он нас целующимися в засос?» «Да и, сури по лицу, ничего лишнего Юна никому не разболтала. «Что?» Уже хорошо. В этот раз ужин проходил спокойнее. Я даже расслабился, совсем забыв о словах Бласа, но под конец вечера Арден все-таки привлек всеобщее внимание. Он поднялся с места и, встав перед столом, подождал, пока разговоры стихнут, и все заметят, что глава Эбис хочет что-то сказать. «Я благодарен всем, кто мог приехать на сбор, выделить время и потратить силы». К счастью, в этот раз за последнюю четверть года не произошло никаких трагических событий, и все в относительном спокойствии. Спасибо всем за наше благополучие». Все присутствующие поаплодировали, и Арден сделал небольшую паузу. «Жаль, что вчерашний вечер омрачился землетрясением, но, к счастью, никто серьезно не пострадал». «Хочу отметить одного молодого человека, проявившее спокойствие в ситуации и героически спасшего ребенка Сейги Мартени. Прошу вас, Хейге Найтстерайн. «У меня чуть кусок в горле не застрял. Настолько это было неожиданно. Какой-то очень резкий переход. Я поспешил встать и отвесить поклон». «Нет, прошу, подойдите ко мне». Арден Эбис покровительственно улыбнулся. Я покосился на удивленную Марсину, так кивнула, и я двинулся к главному столу. Встав рядом с главой, пожал протянутую руку и повернулся к залу. Взгляд тут же зацепился за восхищенную Юну. Даже ее брательник уже не выглядел таким суровым. Скорее, тоже удивился. «Скажи, Райн. Арден обратился ко мне. «Это статус Санкари помог тебе действовать так? Или же что-то иное?» «Странный вопрос. Не знаю». «Честно», — ответил я. «Просто не мог как-то иначе поступить». «Похвально», — глава кивнул. «Что же?» Он обратился к залу. «Найт Стверайн. Сегодня впервые приехал на сбор клана. Официально представляю его вам как героя». Все хлопали и одобрительно улыбались. «Я вроде бы не впервые выходил вот так куда-то. Победы там перестала, награждение но сейчас чувствовал себя максимально некомфортно. «Спасибо тебе еще раз, Найт», — уже не так громко сказал Арден. «Можешь идти к семье?» Я кивнул и на ватных ногах поспешил обратно, ловя на себе несколько десятков взглядов. Я даже не особо слышал, как Арден Эбис говорит остатки речи, только смотрел в тарелку и недоумевал. «Это редкость», — Марси положила руку на мое плечо. «Что?» Я вернулся в реальность. Глава клана редко представляет кого-то или лично благодарит. Горжусь тобой, сынок. Она мягко улыбнулась. От этой улыбки на душе стало тепло, и ступор сошел на нет. Правда, мне уже дико хотелось, чтобы этот вечер, наконец, закончился. Обратно мы ехали молча. Атрис даже не смотрел в мою сторону и не знал, что произошло вчера после нашей стычки. Думаю, пока ему знать не обязательно. Если он продолжит игру в молчанку, видимо, с ниточками к поиску артефакта придется разбираться самому. Но дернуть его на эту тему, в принципе, не помешает. Блаз, я обратился к деду. Расскажи мне о своем отце. Дед посмотрел на меня, как на слегка поехавшего, и ненадолго задумался. Если бы я еще хорошо его помнил, он пожевал губами. Так ведь он пропал никогда-то родился, так ведь? Я настаивал на продолжении темы и краем глаза заметил, что атрис тоже косится в нашу сторону. Хотя упорно делает вид, что смотрит в окно. Он был Санкари, дубина. Постоянно где-то пропадал. Мы его и не видели толком, проворчал Блас. Он достиг уже ступени апостола, так что. Дед покрутил пальцем у виска Не у всех это проходит хорошо. «Отец боялся чего-то или кого-то. Перед тем, как пропал, сказал, что нас надо защитить. Но я думаю, что у него крыша поехала просто. Мы ни с кем не враждуем. Сам клан тоже в выгодных отношениях с остальными». «Так. Ну вот наклевывалось что-то интересное. Мне больше не говорили, что совсем ничего не известно, и все покрыто туманом войны. Но, может, у него был какой-то личный враг или соперник. Не знаешь?» Я полностью залез на полку и прислонился спиной к стене. «Не помню!» — Блаз покачал головой. «Это ты из чистого любопытства спрашиваешь, или что тебе надо?» «Есть один момент. Я выдержал небольшую паузу. Мы хотим найти божественный артефакт». «Мы?» — Блаз покосился на адреса. «Я по вчерашней разборке так и понял, что вы друзья навек». Я усмехнулся, а Атрис только буркнул что-то невнятное, но перебивать и возражать не стал. Потому и расспрашиваю. Я пожал плечами. Раз уж никто до этого не решался стать Санкарей и не особо искал артефакт, то, думаю, время пришло. Ишь какой! Блаз причмокнул губами. Честно говоря, я плохо помню, что происходило почти пятьдесят лет назад. Про врагов там или еще какую угрозу поэтому и сказать не могу, почему папаша мой уволок артефакт куда-то. Я глубоко вздохнул. Мало того, что сам Сол не в курсе, что произошло, так еще и дед не в силах вспомнить что-нибудь, способное помочь. Причины сейчас не так важны. В разговор, наконец, вмешался Атрис. Главное, понять, правильным ли окажется выбор места, где искать артефакт. Думаю, можно рвануть в Аркес или в Ноан. Я нашел некоторые совпадения, случайные или нет. «Только ты покажи мне эти записки». Я повернулся к нему. «Если он решил не делать вид, что не слышит этого разговора, значит, не все потеряно. Мы и так уже высказали друг другу все, что думаем, а мусолить эту тему дальше я вообще не видел никакого смысла». «Но он — опасный мир», — вставил Блаз. «Там, кроме пустыни остатков городов, мало что осталось. Вообще советую все это обговорить вместе с остальными». «Мы так и хотели». «Просто думали сначала изучить записки прадеда», — ответил я. «Может, постараешься вспомнить что-нибудь еще? Я так понял, что смерти начались с твоих сыновей, верно?» «Да», — дед кивнул. «Если бы это было связано напрямую, то я бы и сам помер уже». «А есть люди, кто хорошо знал прадеда? Может, стоило бы их расспросить?» «Расспрашивали. Никто ничего толкового не сказал, а сейчас из них вряд ли кто остался». Блаз задумчиво нахмурил брови. Может, пара совсем дряхлых маразматиков? Ясно. Я повернулся к окну. Похоже, информацию придется собирать по крупицам. Самое главное понять, где артефакт, снова сказал Адрес. И есть ли намек в этих записях. Мы все как-то разом замолчали и ехали так почти до самого вокзала. У меня вообще после сбора клана остались довольно странные ощущения, которым я пока не мог дать определения? С одной стороны, похвала Ардена личная, и при всех, как сказала Марси, редкость. И это наш плюс в глазах семей клана. С другой, я же не на собственных плечах крышу зала держал. То есть мой поступок и эта личная похвала выглядели какими-то несоизмеримыми, но мне еще сложно ориентироваться в клановых хитросплетениях. А может, оно мне. Мне особо пригодится. Две машины такси высадили нас у ворот дома, и тут я слегка удивился. Туда-сюда вдоль забора околачивался Сид. Сейчас он выглядел куда лучше, чем когда я оставлял его в госпитале. Правда, шмотки остались все такими же пыльными, а Хайер все таким же неаккуратным. Странно, что он не стал звонить, а решил сразу найти дом Стверайнов. Что на самом деле выглядело малость Крипова? Он повернулся на шум и тут же двинулся ко мне. все таки в лесу он казался немного старше, а сейчас я понимал, что, скорее всего, парень мой ровесник. «Ты же Найт?» Он с надеждой посмотрел на меня. «Ага, и тебе привет». Я проводил глазами всех остальных. Семейство решило, что не их дело, с кем я тут разговариваю. Один только адрес смирил моего спасенного приятеля странным взглядом, но останавливаться не стал. «Спасибо за спасение». Он протянул мне руку. Из-под коротковатых для него рукавов показались браслеты. Тоже четыре. Сид, как и я, находился на ступени адепта. «Ты не обязан был помогать противнику, но поступил благородно. Теперь я твой должник», — с какой-то торжественностью произнес он. Такая манера речи и его видок совсем не сочетались. Это вызвало у меня улыбку. «Нет, не шучу», — тут же поспешил добавить Сид. Видимо, он не так понял мою улыбку. «Да все нормально!» Я махнул рукой. Я вспомнил, что Сол рассказал о нем. «Сирота, нет семьи и клана, перебивается не пойми чем». Требовать от него возврата денег не хотелось. А чем он мне может помочь, пока я не успел сообразить? «Слушай, тебе же в больнице дали мой контакт. Набери номер, я запишу, и, если что-то уж очень понадобится, обязательно позвоню». Мне казалось, что это будет сейчас лучшим способом его угомонить нет я никуда не уйду пока не отдам тебе долг не привык так он выпрямился всем видом показывая свою серьезность и ночевать здесь останешься что ли я хмыкнул ты ж санкари у тебя нет никаких задач не особо он отвел взгляд я могу не ночевать но буду находиться здесь с раннего утра и до поздней ночи чтобы сразу выполнить любое твое поручение это звучало еще более крипово Мне такой сталкер доморощенный совсем не сдался, пусть и жаждущий отдать долг. «Сказал же, что позвоню», — ответил я чуть более настойчиво. «Ты не можешь выгнать меня. Я не на территории дома». Он хитро улыбнулся. «А потому я останусь». «Ладно, оставайся». Я хлопнул его по плечу, уже направляясь к воротам. «Только тут вокруг поля до да деревья, гостиниц нет. Мне не привыкать спать в поле» ответил Сид мне вдогонку. «До завтра, Найт!» «Ага». Я поднял руку на прощение. «Удачи!» Честно говоря, после долгой дороги назад мне хотелось хорошенько выспаться, потому что завтрашний день обещал быть не менее насыщенным. Бла с тоном нетерпящим возражений сказал, что проведет нам совместную тренировку. Он был прав. Если мы хотим вместе как-то искать божественный артефакт, мне и Атрису не помешает научиться хоть как-то по-человечески взаимодействовать. Сид, в конце концов, не маленький ребенок, и не мне опекать его или говорить, что делать. Хочет сидеть и чего-то выжидать под воротами — его дело. На лестнице мы пересеклись с Атрисом, который уже успел переодеться. «Тебя ищу. Пошли». Он кивнул наверх. «Так сразу? Время уже... Давай сейчас. Может, что-то надумаешь? Ты же у нас умный». Атрис чуть подтолкнул меня по ступенькам. «Я, кстати, не знаю до сих пор, чем ты занимаешься». Я решил чуть разрядить обстановку, когда вошел в комнату адреса. Этот вопрос у меня возник еще и потому, что комната выглядела предельно просто. Мебель и кровать, как и у меня. Только другие книжки на столе и отдельно стоящее зеркало во весь рост. Разве что еще можно было выделить приборы. Лупы, кисточки, микроскоп. Эти, кстати, вообще ничем не отличались от земных. «Я учусь в академии». Атрис отодвинул одну из створок шкафа-купе и полез куда-то на верхнюю полку. «А направление?» «Ботаника», — не поворачиваясь ко мне, ответил он. «Почему-то уж с чем-чем, а с растениями-цветочками Атрис у меня точно не ассоциировался. Он все еще шарился на верхней полке. Далеко, похоже, засунул записки-то». «Это как-то связано с твоим даром? А то я его не видел даже». Без задней мысли спросил я, окалачиваясь рядом со столом. Нет. Бросил Атрис, но тему развивать не стал. Вот нашел. Атрис достал с полки совсем миниатюрную длинную коробочку, будто от часов, и протянул мне. Внутри лежали сложенные мелкие гармошки и две записки, и больше ничего. Да уж не густо. Вряд ли Кайрис Стверайн расписал в них целый квест по добыче артефакта. Я развернул первую записку. У меня нет больше иного выхода. «Знаю, что лишаю вас преимущества в клане, но не могу поступить иначе. Вы в опасности, а я даже со своими силами не могу предотвратить это. Поэтому делаю то, что должно. Простите». «Это прощальная записка», — ответил Атрис, когда я поднял на него взгляд. «Ничего такого, только про опасности все. Я молча достал вторую записку. «Нерушимое будет расколото...» Разнесено по краям света, оплакано слезами и вымучено. Под чернотой чужого неба останется в веках, пока не превратится в пыль то, что было первородным. Первый шаг останется на песке, и даже ветер не сможет его уничтожить. Меня больше не останется, но будут другие, которых я спас. Ни хрена не понял, буркнул я и провел ладонью по лицу. Вот именно, согласился Атрис. А ты спрашивал, почему? «Найт ходил в Ноан. Может, он понял что-то в этой билеберде? Я с надеждой посмотрел на адреса. «Не гулять же он туда ходил». «После Ноана мы не успели поговорить. Я уезжала, когда вернулся». Он замолчал и отвел взгляд. «Понятно. Так, так, так». Я постучал пальцами по подбородку. «Я почти уверен, что первый шаг — это как раз-таки подсказка для начала. Сколько порталов в Арнионе? «Ты уверен, что Кайрос ушёл порталом из Орониона? Они есть по всему миру». Атрис пожал плечами. «Но с чего-то нужно начинать». Я потряс с запиской перед его лицом. «Так сколько?» «Четыре. Два из них в нашей провинции». «Значит так...» Я попытался вспомнить информацию о Нуане и Аркисе. «Знаешь, нам точно нужно в Нуан!» Меня будто осенило. «Почему?» «Первый шаг останется на песке», а Блаз сказал, что в Ноа они сплошные пустыни, и пацаны те пыльные были. «Какие еще пацаны?» Атрис приподнял бровь. «Да и вообще это может быть ложной наводкой. Мало ли куда Найт шатался со своей подругой». «Не знаешь, кстати, где она?» Атрис только мотнул головой. «Давай собирай всех. Это срочно надо обсудить. Неважно, правильная или наводка, у нас пока есть только этот вариант». Отрезал я, вставая с кресла. «Хватит тянуть резину».